Поверенные в дела Бофина, прозванного «золотым мусорщиком», адвокат Мортипер Лайтвуд и его друг Юджин Рейберн, притворившись торговцами известью, отправились в засаду на старика Хексима. Как вы помните, бывший партнер старика Роджер Райдергуд донес на него, чтобы получить вознаграждение в 10 тысяч фунтов стерлингов. И в то самое время, когда супруги Лэмл угрюмые, но довольные началом своей аферы ехали к дому от Потснепов, оба торговца известью, Лайтвуд и Рейберн, вступили во владение мисс Аби Поттерсон, хозяйки шести веселых грузчиков, вместе со своим провожатым полицейским инспектором. Инспектор обратился к хозяйке через дверцу бара с просьбой капельку согреть уголок, наперед сообщив ей по секрету имена гостей и их вымышленные дела. «Мисс Аби, всегда готовая оказать услугу гостям, велела Бобу Глиддери, своему подручному, проводить джентльменов в уголок и поскорее затопить там камин и зажечь газ». Голорукий Боб показал им дорогу, идя впереди с горящей бумажкой в руке, и так проворно выполнил приказание, что не успели они переступить порог, как уголок вынырнул из темных глубин сна и принял гостей в свои теплые объятия. «Здесь очень недурен подогретый херес. Может быть, разопьем бутылочку, господа?» «Пожалуй». «Боб, ты слышал?» Да, сэр. Вот и выполняй. Да, сэр.